Глава двадцать 23. Маша до сих пор слова Быкова звучат в голове. Не помню, как попрощалась с Сергеем, как провожали его семью, во мне поселился жуткий страх. Отец никому не позволяет с собой так разговаривать, а тут смолчал. Мне показалось, что папа обрадовался, когда зазвонил мой телефон, а меня будто током ударило. Вдруг Миша права оказалась. Я мечтала только об одном мужчине, единственном и любимом. Но во вселенной, видимо, случился сбой. Папа даже не стал спорить, когда я за домой, но поставил перед фактом, что теперь я всегда буду ездить с охраной. Мы теперь не сможем видеться с Мишей. Такая перспектива не просто огорчала, она меня убивала. Ведь только-только моя мечта стала сбываться. Миша меня любит, не знаю каким чудом Мне удавалось держаться. Добраться бы скорее до дома и рассказать всё Жанне. Мне необходимо всё ей рассказать, проговорить вслух то, что беспокоит. Может, увидим хоть какой-то выход. Мария Борисовна, мы с вами поднимемся, предупреждает охранник Кирилл. Он просто огромный. Им можно не только меня прикрыть, но и внедорожник». Не надо, пытаюсь настаивать, но у них приказ отца. Меня они просто не станут слушать. Едем в лифте. Жмусь в уголок кабины. Две махины занимают всё пространство. Поднимаемся на нужный этаж. Мне хочется скорее открыть дверь и скрыться в спасительной тишине, может, поплакать на груди у Жанны. Пальцы не слушаются, и я несколько раз промахиваюсь ключом мимо замочной скважины. Наконец-то получается. Кирилл отодвигает меня в сторону и хватается за ручку. Сначала я проверю квартиру, потом войдёте произносит он. Я отмираю и готова начать спорить. Но в этот момент дверь резко распахивается, и только молниеносная реакция охранника спасает его нос от встречи со створкой. Машка, ну кто так делает? начинает громко выговаривать подруга. Я тебе весь вечер звоню, почему трубку не берёшь? Я уже Егору хотела звонить. Она будто не сразу замечает охранников, хотя не заметить их невозможно. Ты кого это притащила? Она так уверенно напирает, что охрана немного дезориентирована. Мы квартиру проверим. Кирилл пытается её отодвинуть, но она крепко держится за ручку. Что вы тут хотите проверить? А Егор в курсе, что вы собрались устроить несанкционированный обыск? Жанка ведёт себя как злобная хозяйка, и эта роль ей очень идёт. Стойте здесь и ждите, а я позвоню и спрошу, можно вам переступать порог или нет. Бросает на меня взгляд, в котором просит помощи у неё нет номера Егора, и это чистой воды блеф. Ребята, спасибо, что проводили. Дальше мы с девушкой моего брата сами разберёмся. Видите, кроме неё в квартире никого нет. Жанна права. Егору не понравится ваше присутствие в квартире, пусть и недолгое. Не провоцируйте конфликт между отцом и Егором. Лютый вас за это не отблагодарит. Говорят, что в стрессовой ситуации нами управляют инстинкты. Организм черпает силы из внутреннего резерва. Так и есть. У меня сил не было спорить, а тут такую речь толкнула, профессиональных охранников с толку сбила. Спокойной ночи, утром вам наберу. Мы внизу будем дежурить, звоните, если что-то понадобится. Кирилл ещё какое-то время смотрит на Жанну, разворачивается и идёт к лифту. Только сейчас я замечаю, что подруга дрожит, а её рука так сильно сжимает ручку двери, что там наверняка останутся следы. Она нервно улыбается и распахивает створку кивком торопит войти. Пронесло. Я не успеваю понять, к чему эта жанка. Миша, показывается в проёме. Он хватает меня, втягивает в квартиру и прижимает к себе. Родной мой. Его запах успокаивает. Подруга закрывает дверь на все замки. Мы стоим так несколько минут. Не хочется шевелиться. В его объятиях так спокойно. Как хорошо, что он пришёл, что он здесь. А потом я начинаю плакать прорвало. Весь вечер держала себя в руках, а теперь топлю толстовку любимого. Маша отодвигается от меня и заглядывает в лицо. Что случилось? Скажи, кто тебя обидел? Тигр не просто обеспокоен. Он всё это время был на пределе, даже не представляя, чего ему стоило остаться в стороне. Он гладит моё лицо, зарывается пальцами в волосы, ждёт, не торопит. А я катаю на языке слова, не знаю, как сказать. Может, и не надо. Люблю его больше жизни. Не переживу, если с Мишей что-нибудь случится. А если промолчу, он поймёт, простит. Любовь это ведь про доверие. Мне нужно бежать из страны, если не хочу стать женой криминального авторитета. Миша. Жанна берёт удар на себя раньше, чем охранник договаривает. Схватывает всё на лету и бросается в атаку. Удивительная, на мой взгляд, способность. Рад, что у моей девочки такая подруга, но меня это задевает. Ведь защищать Машу должен я. Наверное, это неплохо, что Лютый обо мне узнает не сразу, но всё же я слышу, как охрана отходит, а у меня внутри срывается стоп-кран. Хочу её видеть. Отодвигаю чуть в сторону Жанку. Большие, полные переживания глаза смотрят на меня и вспыхивают радостью. Втягиваю Машу в квартиру и прижимаю к себе. Её запах проникает под кожу. Меня чуть отпускает. Она в моих объятиях. Я чувствую её дыхание, оно всё ещё неровное. Испугалась, пуговка. Что же ты, лютый, заставляешь страдать, дочь? Мне нужно знать подробности этого вечера, чтобы решить, как действовать дальше. Но я даю себе ещё несколько секунд, чтобы успокоиться самому. Зарываясь носом в волосы, сжимаю в объятиях, и меня накрывает жжёще, чем наряка от самого чистого порошка. Маша, Чуть отстраняюсь, чтобы увидеть её глаза, убедиться, что в них больше нет паники. Мы до сих пор стоим в коридоре. Не хочется двигаться и куда-то идти. Что случилось? Задаю вопрос и понимаю, что ещё не услышал ответ. а злость уже застилает глаза. Надо успокоиться. Напугаю ведь. Скажи, кто тебя обидел? Мне кажется, я готов спокойно её выслушать. Убеждаю себя в этом, повторяя про себя несколько раз как мантру. Мне нужно бежать из страны, если не хочу стать женой криминального авторитета. И в красивых омутах глаз, в которых я постоянно тону, сейчас блестят слёзы. Мне необходимо время, несколько секунд, за которые я раз пять повторяю про себя эту фразу, осмысливаю, перевариваю. Что и всё равно не доходит. Какого, успевая проглотить рвущийся с языка мат, но мысленно не останавливаясь, высказываю всё, что думаю о Лютом. Миша, ты злишься? Отшатывается от меня Маша. Нет, маленькая, не злюсь. Я в бешенстве, но это тебя не касается. Если заговорю, то ещё больше испугаю. Меня всего трясёт от ненависти и злости. Не даю ей избежать, прижимаю к себе, глажу по волосам, спине, вбираю полной грудью её аромат, чтобы вытеснить из себя агрессию, которая предназначена другому человеку. Нет. Выдыхаю ей в макушку на более детальное пояснение пока не решаюсь. Идём в кухню. Я соглашаюсь только потому, что это Маша попросила. Я до сих пор не готов от неё отлипнуть, не успокоился ещё. В любую секунду могу сорваться с места, поехать к Лютому и вырвать из его груди чёрное сердце собственными руками, освободить пуговку от этого утырка. Отец называется. Присаживаюсь на стул, а Машу устраиваю у себя на коленях. Только её присутствие помогает не скатиться моему сознанию в чёрную яму. Она будто держит меня в этом мире своим светом и теплом. Машка, рассказывай, что случилось? спрашивает Жанна. Я ненавижу Маша отца, но за то, что он делает со своей дочерью, готов его лично убить. Маша рассказывает, с чего начался вечер. Как её заперли в комнате, затем Очередь доходит до Серёжи, которому хочется лично объяснить, что чужих девочек не стоит приглашать на свидание. Отец не знает, что я слышала разговор отца с Быковым. Никогда не видела, чтобы на папу кто-то так давил. Я предполагаю, что отец чем-то обязан Быку, поэтому не смог ему отказать. Мне пришлось уйти, конец разговора я уже не слышала, но папа выглядел расстроенным. Охрану ко мне приставил и велел никуда без телохранителей не ходить. «Встрял, видимо, Лютый, и дочь за собой утянет. Раньше мне непонятно была вражда отца с этим моральным уродом, но чем больше о нём узнавал, тем сильнее жалел, что батя не добился его ареста. Сейчас я готов ему помочь, лишь бы Лютому дали пожизненный срок. Что делать с Быковым? Сначала мне нужна информация. Надо поговорить срочно с Егором, чтобы он выяснил, что за тёрки у его отца с Быком и причём там Маша. Девочки выдвигают версии, что-то предполагают. А я в голове строю план, как буду избавляться от соперников. Никаких лайт-версий, жёстко и по-взрослому. Вначале дам приказ своим парням собрать информацию на всех кандидатов, начиная с Кортнева с его странным поведением. Уверен, у Серёженьки тоже имеются скелеты в шкафу. Если нет, то у его отца уж точно. С Быковым и Лютом сложнее. Здесь понадобится помощь Егора и отца. «Давай ты сегодня у нас останешься», Вырывает Маша из раздумий. Я смотрю на её алые пухлые губы, которые в опасной близости от меня. Поток мыслей резко меняется. Зависаю, и только присутствие её подруги спасает Машу. Уже бы набросился и зацеловал её ласковое нежное тело, лучшее успокоительное во всей вселенной. Я пойду спать, а вы решайте, оставляет Жанна нас одних. Я не задумываюсь над ответом, озвучиваю то, чего хочу больше всего ляжем вместе в комнате Егора